Глава вторая. Внимание всем! Отдать швартовые. Кому швартовые, тому он. Вон те верёвки отстрелите. А, понятно. Поднять якорь. Куда якорь, таман? Вон ту хрень потяните. А, понятно. Право руля. Какого право, таман? Вон того круглого «А, понятно. Дайте, я умею вправо. Кто-нибудь немедленно уберите шустру от штурвала». «Какого штурвала, атаман? Вон того круглого». «Да какого...» «Какого что, атаман? Руля или штурвала? Хрена, какого хрена наш корабль так кренится?» «Ну-ка все быстро перебежали на правую сторону, иначе мы тут перевернемся нахрен». «И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и Это не смешно, шевелите булками. Это ман, там внизу мокро. Это чтобы туда ходить? Если кто-то на корабле нагадит, домой пешком пойдёт. Стоп. Почему внизу мокро? Атаман, теперь и вверху мокро. Мать твою, у этого корабля заплатка на корпусе на одних соплях держится. Почему никто не сказал? Соплях, атаман? Точно, сопли. Смышлёный Тащи свою задницу сюда. Эй, вонючий! Ну-ка, хоть сюда и быстро. И-и-и, атаман? Дайте мне что-нибудь мохнатое. Атаман? Тихая. Нет, тихую я тебе не отдам. Шустрая, иди сюда, у тебя тоже волосы длинные. Атаман? Ой, тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Ап-чху! Ой, прости меня, шустрая. Атаман? Смышленый. Ну-ка, хватай вот это вот все. И бегом заклеивать борт. Мы же потонем. Я нет, атаман. Я шустрая. Прости меня, дорогая. Позже я исполню какое-нибудь твоё желание в качестве извинения. И ладно? Кура! А говорят, что управлять огромным трёхмачтовым парусником необычайно сложно. Экипаж на борт погрузили, на правую сторону перегнали, крен выправили. Дыры в корпусе нашли, соплями замазали. На проса как таковые забили. Воду в трюме вообще нагадили. Легкотня. Поплывём домой, братва. <связь> а корабль на самом деле классный. Двигаясь между просторными каютами, я ни разу не слышал, чтобы хоть одна доска под ногой скрипнула. Всё судно сделано как один огромный организм. Подняв руку, я положил её на лестницу, ведущую к нижним палубам. И она была настолько гладкой, словно я только что коснулся самой роскошной женщины в этом бескрайнем море. Всё деревянное тело этого плавучего монстра отдавало багровым глянцем. Я даже и близко не знаю, сколько труда было вложено в такую тщательную обработку. Сколько раз его покрывали смолой и лаком или чем в этом мире защищают дерево от влаги. Труда в этот флагман было вложено так много, что, скажи мне, этот корабль строили лет 20? Я бы с лёгкостью в это поверил. Судьба его нещадно потрепала. Одна из мачт была сломана, и на месте тамошнего паруса просто торчал голый обломанный пик. Корпус местами потёсан, а в борту дыра, которую местные брегены едва едва смогли залатать. Да и то дерьмово. Хотя я удивлён, что они смогли сделать хотя бы это. Портовый город на захваченной нами территории необычайно плох. Насколько я понял, торговля по морю в этих местах практически не ведется. Плывя чуть дальше по морю, можно войти в устье реки и пройти дальше практически до самой столицы. Русло реки в том месте позволяет двигаться там даже морским судам, а речные так и вовсе могут проплыть несколько стран через половину континента. Почтовый город – просто рыбацкая деревня, Большой порт с десятками рыбацких лодок и кучей домиков ничем не лучше тех, в которых живём мы у себя дома. Ничего удивительного, что такой корабль в том месте просто невозможно починить. Как мне сказали, это имперский флагман, тот самый, на котором сюда привезли нашу кашкауху, собственность. Что такое империя, я пока не знаю, но то, что она превосходит местных обрегенов на десяток голов, точно, судя по слухам. Голов там будет, возможно, даже больше 20. Что думаешь? Девочки-гоблины как-то не очень хорошо переносят плавание. Конечно, приехали мы сюда не в полном составе, но основные персонажи здесь. Разведчик таково все половина отряда. Все как один растерянно глазами хлопает. Шустрый дыры замазывают, а вот тихая наоборот, кажется, в облаках витает. А? Стоило к ней обратиться? Как моя любимая гоблинша тут же встрепенулась, но затем снова в прострацию впала. Смотри, усмехнулся я, указав пальцем на корпус корабля прямо перед нами. На самом деле это была единственная вещь, предназначение которой я не совсем понял. На каждом уровне этого имперского флагмана, в каждой каюте и даже в специальных площадках, созданных как будто специально для этого, В корпусе корабля были сделаны большие стеклянные иллюминаторы, практически в человеческий рост. Немного мутные, да и материал больше похож на какой-то кристалл, нежели на нормальное стекло. Место, куда мы подошли, было совсем рядом с носом. И тут таких иллюминаторов было аж 4 штуки, по два с каждой стороны от нас. Без сомнения, это открывало нам красивый вид на море. Но это вроде как боевой корабль, а вовсе не экскурсионный. Эти штуки не открываются и созданы из очень толстого и прочного чего-то. Что ещё интереснее, на нижних палубах, хотя огромные круглые окна находятся ниже уровня моря, и оттуда можно даже понаблюдать за рыбками. Во многом, наверное, лицо зрения огромный чёрный бездны под нами и влияет на поведение моих гоблинш. Загадка. Погодика. Пока мы с тихой смотрели на подводный мир, я понял, что потерял из виду кое-что очень важное. «Ну-ка за мной!» Схватив за руку мою все еще необоснованно довольную разведчицу, я со всех ног бросился бежать и взлетел вверх по лестнице, поднимаясь на верхнюю палубу этого плавучего монстра. Морской воздух тут же ударил в нос, и брызги соленой воды падали на деревянную палубу, но кроме этой самой воды вокруг нас больше ничего не было. Вообще. Где чёрт возьми земля? взревел я, завертевшись на одном месте. Куда ни посмотри, вокруг нас было только одно море. Проклятье! Да ещё ведь совсем недавно мы просто плыли к своему дому вдоль берега. Кто там за штурвалом? Я, таман. Шустра. Атаман, вы обещали желание. Я хочу прулить такой здоровой штукой. О, боже. Рухнув на колени, я снова посмотрел на бьющиеся борт волны. Поднял взгляд в надежде атаскать берег, но нет. Проклятье, простонал я едва не заплакав. Мы все здесь умрём.